Глава 13. Все глубже в пещеры. Эльфы с радостью ухватились за возможность продолжить прохождение, даже безо всяких возражений согласились на мои условия, хотя этих условий-то было всего три. Передать мне статус командира группы, действовать строго по разработанному плану, и если все станет совсем плохо, то я отхожу в безопасную зону и после их отправки на возрождение просто выхожу из данжа. Вариант Картана хоть и мог дать нам возможность пройти эти пещеры, но и он понимал, что эта идея будет работать только до определенного момента. План Картана не был чем-то уж очень оригинальным, но при этом сами мы до него вряд ли додумались бы. Тут нужно было понимать механику мира подвластного системе, ряд ее условностей и поведения большей части монстров, а это все приходит только с опытом. Мы, конечно, в теории большую часть всего этого знали, вот только практики ни у меня, ни у эльфов как таковой не было, и мы вряд ли даже мыслили бы в нужном направлении. «Давай, колись, да я пошел!» – отдернул меня картан. «Иди нафиг, у меня уже плечо, как подушечка для иголок в мелкую дырочку!» Несмотря на то, что я огрызался, все же, поморщившись, всадил иголку зеленого инъектора себе в плечо, выдавив состав на повышенную регенерацию энергии. И отбросив в сторону использованный тюбик, достал такой же, только синий, на ману. Мне приходилось колоть в себя эту гадость перед и после каждого боя. Они восстанавливали по 3 единицы каждые 5 секунд в течение трех минут. Вроде бы немного, но за 25 секунд активации умения «Широкий замах», которые должны оставить меня всего лишь четырьмя очками энергии с риском «передержать», если хоть на секунду опоздаю, дает мне еще 15 энергии. А значит, еще 2 секунды запаса на непредвиденные обстоятельства. Ну и после боя два укола и пять минут времени на полное восстановление шкалы. В общем, подсадил меня наставник на иглу. Хорошо, хоть эти составы не вызывают привыкания и ломки. Зато у инъекций было неоспоримый плюс. У Версана и Альфара было по три магазина, полностью набиты этими инъекциями вместо разрывных игл. Секундное дело сменить магазин, и можно стрелять по союзникам, запуская им повышенную регенерацию. Главное в таком деле не перепутать магазин. Тино! Донесся голос Картана из прохода в следующую пещеру. Черт, опять я задумался и не заметил, как он туда убежал. Но тут донесся второй крик. Двое увязались. Черт, это плохо, но мы готовы и к такой ситуации. Ирсаны и Альфар сразу же бросились к новым позициям, буквально в последнюю секунду успев занять места по разные стороны от перехода, приготовившись стрелять немного под углом, чтобы не попасть друг в друга. Выскочивший из прохода картан несся со всех четырёх лап. Арбалет, судя по всему, он, как обычно, успел сунуть в инвентарь. Хотя пару раз ему приходилось его бросать прямо на том месте, откуда стрелял, пытаясь вытащить одну псину нам на убой. Буквально с секундной задержкой вслед за ним выскочил первый стальной пес седьмого уровня и с приставкой «Редкий». Блин, когда мы первого такого разделывали, у меня прямо коленки тряслись, чуть не запорол всё. А теперь ничего так, втянулся. Второго, немного отставшего пса, как только тот высунулся, в оборот взяли эльфа автоматчики Ирсан, как первый номер, сразу же полосанул пёсика по боку длинной очередью, после чего выполнил сложнейшую комбинацию из редких умений. Разворот на 180 градусов и быстро-быстро задвигал ногами, лавируя между колоннами сросшихся сталактитов со сталагмитами. Все это время Альфар держал псину на прицеле, но выжидал, и только когда рванувший за обидчий пес в несколько прыжков преодолел с десяток метров, начал прицельно в него стрелять, перехватывая агрессию на себя. После десятка попаданий псина резко затормозила и обернулась к новой цели. Сразу же все поменялось. Ирсан, остановившись, взял пса на прицел и начал выжидать, а вот Альфар начал уже свой забег. Теперь они будут этого бедного пса гонять туда-сюда, пока мы не разберемся со своим. Эх, жаль только, что их иглометы не наносят урона. Его банально не хватает, чтобы пробить броню собак. Но зато агрессию набирают прекрасно. Тиль и Альтаси тем временем, стоя чуть в стороне от меня, внимательно следили за псом, который пытался поймать верткого и относительно мелкого картана, специально для которого мы пару часов стаскивали крупные камни и создавали целый лабиринт укрытий с множеством разложенных там мелких предметов, набранных трофеями с монстров. «Работаем!» Гаркнул я на пятнадцатой секунде активации умения. Картан, услышав меня, сразу же выскочил на открытое пространство, буквально в паре метров от одного из камней укрытий, и на секунду замер, внимательно следя за движениями стального пса. В тот момент, как он в очередной раз прыгнул, пытаясь лапами подмять шустрого противника, хомяк при помощи своего умения телепортировался к одному из разбросанных предметов, пропадая из зоны видимости псины. Потеряв свою цель, приземлившийся пес буквально на пару мгновений замер на месте, крутя головой. Этот момент и был одной из слабостей поведения системных монстров. В случае, если агрессию набрал только один противник, то когда этот противник пропадает из зоны видимости, монстр не атакует ближайшую цель, а замирает на месте и тратит около секунды, чтобы найти того, за кем гонялся. Вот после этой секунды уже может атаковать кого угодно, если не нашел, кого хотел. Но Тиэлю, который все время аккуратно вёл на прицеле своей винтовки эту псину, секунды было больше, чем достаточно. Главное было остановить пса для точного выстрела с применением умения, что Тиэль сразу же и проделал, всаживая заряд в бронепластину на шее монстра, вызвав ряд мелких трещин и явно неплохо просадив прочность этой части брони, заодно снеся пару десятков очков здоровья. «Значит, мне будет легче. Весь расчет строился не на моем уроне с полной накачкой энергии и умения». Я все равно не мог выдать средний урон, который бы полностью покрыл 820 единиц здоровья монстра и чуть более полусотни его брони. Я, конечно, смог один раз выдать максимальный крит с одного удара, убив стального пса, но в среднем выдавал порядка 4-5 сотен. А вот тут уже в игру вступали расчеты повреждения брони, установленные системой. Как сказал Картан, В случае, если единоразовый урон превышает общую прочность брони в полтора раза с учетом срезанного броней урона, то элемент, по которому пришелся такой урон, получает критическую поломку. Тель после своего выстрела сразу же спрятался за спиной страхующего его Альтаси. А тот, расставив пошире ноги и слегка согнув их в коленях, выставил перед собой полусогнутые руки, прямо как футбольный вратарь. Только в качестве мяча сейчас был стальной пес, несущийся во весь опор. В момент столкновения противно заскрипел металл, и Альтаси протащила почти на полметра по каменному полу, но он устоял, снова умудрившись схватить лапы монстра и зафиксировать их. Ну вот, теперь мой выход. 20 секунда активации, набирая небольшой разгон, ведя при этом стрельбу из пистолета, в котором на конце каждой пули была вырезана миниатюрная руна укрепления. Благодаря увеличившейся плотности свинца, которой стало труднее расплющить, теперь каждая пуля снимала по 2-3 единицы прочности брони. Пускай до сих пор и не могла пробить ее. Но в нашем случае каждая единичка была крайне полезна. 23 секунда. Снова прыгаю. Похоже, на этот раз поспешил, так как не уверен, что к моменту моего приземления и удара будет 25-й тик умения на урон. Альтаси уже отработанным движением резко опустил руки, прижимая лапы пса и освобождая его голову под чистый удар. Врезавшийся в шею монстра меч в дребезги разнес и так уже покрытую мелкими трещинами пластину и где-то на четверть углубился в электронно-биологическую плоть пса. Черт, удар на этот раз не очень, но ну, хоть броню разбил. Пистолет в кабуру полоборота корпуса – Второй рукой перехватываю за ближнюю к рукояти выемку, где еще не началась заточенная часть на обратной стороне, резким рывком выдергивая меч из раны, при этом немного надавив сверху второй рукой, еще на пару миллиметров прорезая шею псины. Не знаю почему, но вся плоть, которая у стальных псов под броней, получает трехкратный урон от режущих повреждений. А вот так, как сейчас, еще и находясь уже в шее, вообще регулярно криты выдает. Жаль только, что режущий урон у меча мелковат. «Вот теперь все, пора делать ноги, моя работа закончилась». В этот момент, по идее, открытую рану без брони должны были начать расстреливать на максимальной скорости Альфаар и Ирсан, буквально за пару секунд добивая монстра. Но сейчас эти двое заняты, поэтому урон пришлось вливать Картану и Телю. Я же берёг патроны, их и так осталось, кот наплакал, а в следующей пещере ещё три пса остались. «Не расслабляемся!» – бросил Картан, обращаясь к Телю. «Нам ещё пять минут карусель крутить!» Не дожидаясь ответа, он отошел метров на пять в сторону и, забравшись на один из камней, начал посылать болты во второго пса, который сейчас гонялся за Ирсаном. Постепенно, разойдясь широким квадратом, они вчетвером начали гонять пса по большому кругу, пока мы с Альтаси отдыхали. Правда, периодически то одному, то другому приходилось немного побегать между колоннами, когда напарники не успевали снять агрессию. Как только я, обколотый эльфийскими инъекциями, восстановил все показатели, устало глянул на Альтаси, броня которого уже была вся исполосована монстрами, но еще держалась. Дождался его кивка и сообщил остальным, что мы готовы. Схема была практически та же самая, вот только сейчас по шейной пластине брони перед моим ударом не будет выстрела Тиэля, усиленного умением. Так что нужно не спешить и хорошенько все рассчитать, чтобы вложить как можно больше урона мечом. К моему удивлению, все прошло прекрасно. Удар на 26 секунде, лопнувшая пластина и дополнительный режущий урон при вытаскивании меча. Только концовка немного подкачала. У Альтаси что-то пошло не так, и имплантат начал резко втягиваться обратно в походное положение. Из-за резкой просадки в силе он не смог удержать псину, и та откинула его на ближайшую колонну. Пришлось ребятам опять начинать крутить карусель, таская за собой монстра. Вот только на этот раз у них было куда стрелять, чтобы проходил урон. Так что минут через пять они все же добили пса. А вот у Альтаси все было достаточно плохо. Ряд отрицательных эффектов не хотел сниматься даже под действием эльфийских инъекций, которые я ему сразу вколол. «Как он?» – уточнил у меня Тиэль, устало заваливаясь рядом с нами. «Потеря сознания, контузия и трещины в двух ребрах. Но здоровье стабильное, негативные эффекты самостоятельно слетят через 4 часа. Что вообще произошло? Почему у него отказал имплантат? Видно, у него в организме не хватило нужных элементов для поддержания работы симбионта. А сказать своевременно облом?» «Ты на себя посмотри», — огрызнулся Тиэль. «Сам перед каждым уколом подвисаешь на пару минут. 57 семь псин. Почти сутки беспрерывного уничтожения этих тварей. Все устали до полусмерти. Ну, кроме твоего хомяка, что очень странно при его-то характеристиках». «Ничего странного, я же в основном только заманиваю, а дальше сижу, отдыхая, пока вы их разбираете на металлолом», — ответил Картан с относительным комфортом, разместившись в метре от меня. «И да, я тоже устал». В итоге, немного посовещавшись, решили сделать перерыв на еду и сон, заодно с Альтаси за это время сойдут негативные эффекты. Разыграв очередность дежурства, мне выпало дежурить первый час из тех шести, на которые решили остановиться для отдыха. Усевшись так, чтобы мне было видно проход в следующую пещеру, и вгрызаясь в брикет какой-то спрессованной гадости, которую эльфы взяли с собой в качестве запаса еды, Краем глаза следил за Картаном, который отправился в очередной раз обследовать пещеру, начав точно с того места, где закончил в прошлый раз, когда мы ждали восстановления моей энергии. Найти тайник даже он не рассчитывал, просто методично по всей площади доступного пространства раз за разом активировал свое умение, чтобы раскачать его. Я, не зная все механики, сначала по глупости предложил ему просто сидеть на одном месте, пока он ждет, и по откату активировать умение. Но Картан меня обломал. Оказывается, система не дает расти умению за простую методичную активацию. Точнее, не так. Развитие умения растет, но с каждой подобной активацией все меньше и меньше. Хватает буквально 5-6 активаций, чтобы начали начислять одну тысячную процента. А вот если использовать умение с пользой, то развитие идет намного быстрее и даже частенько получает модификаторы скорости роста умения или навыка. Самым ярким примером оказалось мое умение «Широкий замах». В тех условиях, что мне приходится его применять против высокоуровневого для нас монстра и практически на пределе своих сил, я уже успел догнать умение до 98%, а это чуть меньше 60 ударов, по одному на каждого стального пса. А вот на тех же кроликах мне его пришлось бы пару сотен раз применить. Сколько нужно было бы ударов на манекенах, я даже не хочу задумываться, но, по словам Картана, мне бы пришлось от недели до двух по 8 часов в день отрабатывать удар. Я, когда это все узнал, даже начал сочувствовать азиатам, ведь если у них действительно готовы сотни тысяч раз отрабатывать одно и то же действие, не сходя с места, для оттачивания мастерства, система окажется для них очень злой шуткой, которая будет только замедлять их скорость развития с таким подходом. Зато мне теперь стало понятно, почему большинство предпочитает развивать умения и навыки на монстрах, а не на тренировочных полигонах. «Север! Тьфу ты, Сева! Держи, это, похоже, тебе подойдет!» Присел рядом Тиэль, протягивая мне пистолетный магазин и две коробки патронов. «Да называйте уже Севером!» — горько вздохнул я, при этом забирая трофей. «А то за сутки уже задолбало слышать, как вы постоянно запинаетесь, обращаясь ко мне». «Да, так и правда легче будет», — согласился он и замолчал. «Ну ладно, подождем, когда созреет. Ведь явно хочет о чем-то поговорить, но, видно, стесняется или собирается с мыслями». Я тем временем сформировал символ идентификации на магазин и, вчитавшись в текст, слегка поморщился. Визуально он хоть и был похож на мои, но немного отличался от пистолета ЧЗ-75, а там фиксация чуть другая, да и, скорее всего, габариты на пару миллиметров, в общем, не подходит. А вот с патронами был порядок, 9 на 19, как и мои, и даже лучше, ведь одна пачка была наполнена бронебойными патронами с повышенным шансом пробития, а вторая с небольшим электромагнитным импульсом при столкновении с преградой. Думаю, против таких противников, как стальные псы, пойдет на ура, в них хватает электроники. «Север, тут такое дело!» — начал было тель, но снова замялся на секунду. «В общем, если добив трех оставшихся псов, мы не найдем босса или не получим оповещение о прохождении, выходим из данжа». «Почему?» — нахмурился я, пытаясь сообразить, с чем связано такое решение. «Мы же тогда опыт не получим, как и первое прохождение. Вы же вроде поэтому рискнули и сюда пришли». «Не совсем. Вообще, мы надеялись, что при прохождении на первых уровнях такого Ирсан и Альфар получат приглашение в системную академию. Это, в общем, заведение...» Начал он было объяснять, но я его оборвал. «Я знаю, что это. Но думал, у вас у всех четверых уже есть приглашение. Или вы тогда не вместе были?» «Нет, тогда их наказали, и они остались в своих комнатах». В саду на тот момент был только я с Альтаси, но ну и охрана. Поэтому, когда все произошло. И тут он запнулся, после чего резко повернулся ко мне. Откуда ты знаешь? У меня просто есть очень умный питомец. Пожал я плечами. Интересно, а я настолько же глупо выгляжу в такие моменты. Значит, ты из-за этого изменил свое решение? Бросив быстрый взгляд в сторону картана, эльф решил продолжить разговор. Не совсем. Аномалии ведь должны друг другу помогать, хотя я больше привык называть себя ошибкой. «Значит, и ты...» Это был не вопрос, а скорее утверждение. Отец говорил мне, что ваши военные смогли достаточно многих спасти, но я не думал, что приемный сын главы военного блока тоже окажется, как ты выразился, ошибкой. «Вообще-то крестный у меня комбат, а не командир части», — поправил Ятиэля. «Ну, документально — да. Но по факту все вопросы, связанные с вашими войсками, уже давно решает твой опекун. А ваш командир части только и может, что построение проверять, допытаться да какие-то непонятные махинации совместно с мэром проводить. Хотя ни тот, ни другой уже давно ни на что не влияет». «Хм, странно, что Крестный ничего об этом не говорил», – задумался я. «Ладно, это потом. Мы как-то в сторону ушли от вопроса, с которого начали. С чего вы решили отступить, если это не последние монстры? У нас боеприпасы на исходе». Это ты тратишь всего по 3-5 патронов на монстра. Поэтому того, что падает в трофеях, хватает, чтобы тебя кое-как обеспечить патронами. А вот у ребят расход намного серьезней: Сотня, полторы игл на каждого монстра. И это у каждого. А падает подходящих им игл всего с полсотни на 3-5 монстров. Да, фиговый баланс. Сколько еще запаса осталось? Ну, с таким расходом еще на десяток монстров. А дальше придется идти в рукопашную. Понятно. Давай тогда добьем этих троих, и тогда уже будем думать. Кивнув, Тель поднялся и пошел искать себе место для отдыха, а я в очередной раз напомнил себе, что нужно будет, как вернусь, сразу же спальный мешок в инвентарь засунуть. А то на голых камнях спать крайне неудобно. Хорошо, что Тель первым заговорил о выходе из данжана. Я уже и сам размышлял, как бы поаккуратнее поднять этот вопрос, а то у Шингона осталось всего лишь чуть больше сотни прочности. Да, есть пара мечей с рубящим уроном среди трофеев, и даже один топор завалялся. Да, блин, достаточно много чего набрали. Почти полтора десятка вещей и оружия, но при этом была большая проблема. Абсолютно все было на шестой-седьмой уровень, и экипировать на себя мы ничего не могли. За оставшееся время дежурства меня уже никто не дергал, поэтому удалось все 20 бронебойных патронов снабдить и укрепления, которое снова дала дополнительный урон по броне. Но на этот раз я рискнул немного больше маны влить, надеясь на более высокую прочность пули благодаря стальному сердечнику внутри, и не прогадал. Если в обычных патронах вмещалось 8 единиц маны, то в бронебойный влезло аж 14. Единственное, пришлось пожертвовать одним патроном, изучая энергоемкость материала. А вот патроны с электромагнитным импульсом трогать не стал. Мало того, что боялся испортить и так присущее им дополнительное свойство, что без выстрела проверить было нельзя, так еще и трехступенчатый острый носик с выемкой по центру не оставлял места для размещения руны. В итоге, к моменту, когда картан, который дежурил сразу после меня, прекратил свои поиски тайников и пришел на смену, я успел подготовить и снарядить три магазина, каждый из которых был набит своим типом патронов, и еще немного осталось россыпью. С трудом найдя себе место, где можно было относительно удобно расположиться, я разложил там бронежилет, расстегнув полностью боковые крепления, и буквально сразу же вырубился, как только нашел удобное положение для тела. Когда проснулся, у меня болела, наверное, каждая мышца. Я вроде бы и достаточно много времени проводил в тренировках, и что такое крепатура, давно забыл, но, похоже, в бою нагрузка на мышцы намного больше и далеко не на те же самые, что в тренажерном зале. Так что пришлось из-за меня задержаться еще минут на 20, пока я не размялся так, чтобы можно было двигаться без болевых ощущений. Оставшаяся тройка стальных псов никаких сюрпризов нам не принесла. И мы по уже отработанной схеме разобрали их на трофеи за полчаса. Да и Альтаси, после того, как вынужденно отдохнул, да и его практически силком накормили тройной порцией пайка, снова начал показывать силовые чудеса. А может, он даже чувствовал за собой вину за случившееся, поэтому и выкладывался сейчас намного больше. Осторожно зайдя в пещеру, в которой, по идее, уже никого не должно было остаться, разошлись широкой цепью, проверяя все закоулки пещеры. И когда с противоположного края обнаружили очередной проход, мы с Телем грустно переглянулись. «Может, хотя бы глянем, что там?» – предложил я. «Давай, а потом будем уже решать, что делать дальше». В разведку, как обычно, отправили Картана. Вот только вернулся он весь напряженный и задумчивый. Как оказалось, в следующей пещере был босс, да еще и один, без охраны. Вот только он был восьмого уровня и с припиской «Смертельный». А это значит «шестая категория усиления». Следовательно, их характеристики умножены раза на 4. В общем, используя нашу схему, можно было попробовать его уничтожить. Но ведь неспроста картан такой задумчивый. «Что конкретно тебя волнует?» — прервал я его доклад. «Придется сражаться в той пещере. Его не вытянуть на подготовленную нами площадку. Там системные ограничители». «Что ты имеешь в виду под системными ограничителями?» Тель практически снял с языка вопрос. «Прямо перед боссом решетка». Пока всей группы не войдем в трехметровую зону возле решетки, она не поднимется. Только вот в потолке есть прорезь еще для одной решетки, сразу за трехметровой зоной, так что, скорее всего, она нам отрежет возможность отступления. Тогда привал, будем думать, стоит ли вообще идти. Пожал я плечами и направился к небольшому скоплению камней, планируя там рассесться.